Когда из лагеря тордицев увидели у горизонта вражеское войско с развёрнутыми знамёнами, мысль о сопротивлении не пришла в голову никому. Какой смысл начинать бой, если рядом высокие стены крепости? Не слушая командиров, ополченцы и строевые лаксманы бросились к городским воротам. устроив у моста свалку и сбрасывая в ров тех, кто был с краю. Это было похоже на бегство побеждённой армии, когда никто не думает о лошадях, о бозах и арсеналах. Ещё до того, как трёхтысячное войско генерала Фрая подошло к стенам Капикса, около 10.000 тордицев укрылись в крепости и подняли мостовые ворота. оставив на пути бегства множество задавленных и брошенную амуницию. Увидев такую щедрость противника, Каспар велел сформировать команды для сбора лошадей и трофейного имущества, а из легкораненных торджейцев сформировать первые группы пленных. Морально раздавленных их тотчас стали привлекать в качестве рабочей силы, и эти люди Бесприкасловно выполняли приказы завоевателей, окончательно сбитые с толку видом вердийских ягирей. "Так вы разве не верди?" удивлялся прихрамывающий лейтенант Лакшман, спрашивая по-вердийски. "А ты разве не видишь?" ухмыляясь, ответил Олаф. Напротив главных ворот ещё только устанавливали орудие. А на стенах крепости уже царила паника. Было видно, как бестолково носятся офицеры, пытаясь убрать с ярусов всех лишних. Однако возникшая поначалу паника уже перешла в болезненное любопытство. Все свободные вердицы лезли на ярусы, чтобы посмотреть, что затевает противник. Через четверть часа Хуберт доложил Что готов к стрельбе? Начинайте. Махнул рукой Каспар. Эх, сейчас начнётся, воскликнул Дешармон, помня, какой испытал ужас на крыше замка Тарду. Дикое волнение передалось лошади, и Анна заплясала на месте. Прошло ещё несколько мгновений, и один за другим прогремели четыре оглушительных выстрела. Орудия извергли тридцаtyardовые снопы разноцветных трескучих искр, а тяжёлые ядра с грохотом врезались в обшитые железом ворота. Каспар, конечно, рассчитывал поразить противника демонстрацией нового оружия, но не предположить не мог, насколько ужасающий для тордицев станет эта демонстрация яросы на стенах опустили в один миг чистокола из пик ещё мгновение назад блестевших на солнце как не бывало куда они подевались удивился дешармон ду смерти испугались предположил каспар снова ударил хлёсткий залп сверкнули искры побежали перекатываясь клубы белого дыма ядра снова поразили ворота но пока без видимых последствий орудийные команды работали без лишней суеты быстро забивали в стволы новые заряды а гвардейцы Игере также мало привычные к такому грохоту едва сдерживали стройность своих рядов И пригибались к лошадиным гривам. Снова прогремел залп, и все увидели, как выворотила одну из десятидюймовых балок, из которых были составлены ворота. В образовавшейся бреши замелькали переполошённые тордэйцы. А гвардейцы стали кричать: "Ура!" Гаспар покачал головой, вместе со всеми, удивляясь столь сокрушительной мощи. Одно дело перебить мачту на корабле, и совсем другое толстую балку. Пока орудийная прислуга накатывала орудия на позиции, к генералу Фраю прибыл курьер от майор-барона Гвиннапа. С трудом удерживая разгорячённого мордиганца, курьер козёрнул и стал докладывать: "Ваше превосходительство, с нашей стороны противники по стенам спускаются, перебираются по лестницам через ров и к нам бегут. Что, десант? Нет, ваше превосходительство, из крепости бегут большей частью ополченцы. Барон приказал брать в плен. Их там уже полсотни набралось". "Хорошо. Пусть продолжает брать пленных, но если станет чересчур много, пусть гонит хутарян прочь и оставляет только лаксманов. Так и передай. Слушаюсь, ваше превосходительство. Курьер умчался. Со стороны брошенных противников лагерей показался обоз с запасом сборных штурмовых лестниц. которые тордицы готовили для захвата Текерии. Когда обоз прибыл, спешившиеся гвардейцы и пленные егеря стали быстро собирать мостки. От залпа к залпу ворота теряли обшивочное железо и расщеплённые балки, так что вскорь предстояло как-то преодолевать ров. Каспару подъехал Олов Он был в нетерпении. Ваше превосходительство, разрешите нам первым в город ворваться. Разрешаю, лейтенант. Действуйте. Вердицы спешились и, оставив лошадей у обоза, побежали к воротам, волоча за собой мостки. Несколько голов показались на крепостной стене. Каспар ждал, что сейчас на ягери обрушится дождь стрел. Однако этого не случилось. Мостки были успешно перекинуты, и игери стали по одному перебираться через ров и исчезать в большой бреши в воротах. Было видно, как за брешью завязал собой, заблестели клинки, а подошедшие гвардейцы стали крушить ворота изогнутыми железными дрынами и укладывать новые мостки. расчитанные на вес садника. Вскоре дело было сделано, и по собранной переправе, чуть пригибаясь в разбитых воротах, в город начали входить конные гвардейцы. Капиксла был взят малой кровью, а полченцы почти не сопротивлялись, а лаксманы были так подавлены неожиданным подходом противника и грохотом невиданных разрушительных орудий, Что уже заранее считали себя побеждёнными. Тардиский Бринлар с приближёнными отступил во внутренний дворец. Однако тот оказался не таким неприступным, как внутренний замок в Тикерии. Чтобы полностью захватить его, не понадобилось даже лестниц. К тому времени, как генерал Фрай играв в Дершмон, оказались на центральной площади города Туда уже выводили захваченных в плен тордейцев. Их набралось более 5000. Это были только лаксманы, хуторских же и простых рыбаков отпускали сразу, берясь с них слово больше не воевать. Ну вот и рабочая сила для строительства дороги. Теперь в 2 года управимся, сказал Каспар, оглядывая огромную площадь. Генерал. Да, граф. Поскольку с этой компанией всё благополучно разрешилось, я бы хотел, я бы хотел обсудить с вами другую тему. Слушаю вас, граф. Что-то вы разрумянились, уж не простыли ли ночью? Де Шермон стёрнул перчатку и вытер ладонью взмокшее лицо. Генерал. Я бы хотел обсудить с вами Будущее вашей дочери